На закате с улицы послышался знакомый свист. Волк хоть и ждал его, так и не поспел за птахом. Тот поджидал у ворот корчмы. Птах молча петлял по улочкам, точно путая следы. Уже стемнело, когда он забрел в безлюдный переулок. В тупике возвышался густым лесом заброшенный сад. Меж разросшихся яблонь и вишен доживал свое старый покосившийся дом. Дверь его была приоткрыта и прижата скособоченным крыльцом. В нос ударил запах сырости и плесени. — Сюда! — поманил внутрь птах. Крыша дома съехала, подгнившие стены просели, а половицы жалобно скрипели под ногами. Птах соскользнул во вторую комнату и поднял половицу. — Давай в подпол! Волк растерянно огляделся. — А ну как запрут его здесь и сдадут князю! Он осторожно нащупал рукоять поясного ножа. А наш дерзкий щенок на деле-то не такой храбрый оказался. Выглядывая из подвала заржал косой. Вниз вела крепкая лестница, не иначе ворованная. Влаксан медленно, как на охоте, спустился вниз. Под домом был вырыт глубокий земляной подвал, размером с небольшую клеть. Птах устроился прямо на лестнице, точно петух на жерди. Косой сидел в углу на плоском тифике Волк опустился на пол около птаха. Если и начнется заварушка, главное не дать птаху забраться наверх. На земле он немощен, как младенец, а косой один не воин. — Добро пожаловать в гости и его, захохотал косой. Влаксан молча кивнул. — Молодец, щенок, не ожидал от тебя такой прыти. Теперь вот так, — развел руками косой. — Здесь нас вряд ли кто услышит, коль не орать океанцы бал. Но шибко тут не поживешь. Найдут? Точно за задницу схватят. А там броней мир разбираться-то не станет. Решит, что заговорщики, и поминай. К быку нонче тоже не подобраться. Он и инк снаружи. Птах на посылках. В Слободах конные рыщут, заходили в каждый дом. Произнес косой и, неожиданно повеселев, погрозил волку пальцем. Ты был прав, щенок. Действительно искали скомороха в маске кабана, который хорошо с ножом управляется. Так это был кабан? протянул волк. «Чавой — Чего не понял косой. — Ты даже не разглядел, кем вырядился? — засмеялся птах. — Больно оно было надо. — Молодец, щенок, молодец! — покачал головой косой. — Я-то правда не ожидал, особенно когда баба тебя поймала. Думал, все, пропало дело. Ни книжонка не видать, ни тебя уже. А ты ловко выкрутился, не дрогнул. Птах странно кудахнул. Косой продолжал веселиться. — Вот, духи видят, ядрить его. Был уверен, что ты только кур резал раньше. Одно дело охранником кому наняться, да коль придется шугануть воров. Другое — вот так вот. — Хорош, — перебил волк. — Эх, — покачал головой косой. — А имя-то ему какое дали чудное. На твое похожее — Граксан, Грисан. — Градсан. поправил волк, закрывая глаза. Меньше всего хотелось думать, что духи уже приняли княжича, и теперь придется отвечать перед ними. «Колдун говорил, это на языке гор». «Да», — кивнул влаксан «На языке гор это защищающий сын или сын защитника, как сказал Бронемир». «Что же, выходит, ты снаграя? Тоже будешь чей-то сын по имени?» — спросил Косой. «Влоксан на языке гор — волчий сын». «Вот так, да? Это ты не щенок, ты волчонок», — засмеялся Птах что то тебя, корчмарь, волком кличет. Я думал, ты так называешься, потому что тебе щенок не люба. А оно вон как. Что там, князь?» — перебил его волк. «Уже наказнил кого?» «Ага», — радостно подхватил косой. «Воеводу своего, что пожар до мелкого проглядел. Колдуна одного. Сидят теперь на шестах над кострищем. В обе стороны глядят. На псаря он тоже зол. Не берут след, хоть ты тресни». «Как они его возьмут?» Дернул плечом волк. Там все костром прожжено и затоптано. Да и я будто не знаю, как собак со следа сбить. Если косой и птах действительно поверят, что у него все под контролем, то может и обойдется. Псарь каждый день гоняет вору вдоль берега. Князь велит. Я сам видал, поделился птах. И книги не достается. Она ж почернела с горя. Князь ее лупцует, ходит, лицо завесило прозрачным покрывалом, говорит по сыну убивается а на самом деле в синяки прячет. — Ты-то откуда знаешь? — безучастно спросил Волоксан. — Мне ли не знать? Сам видел. Хочешь, тебя свожу, поглядишь? — хмыкнул Птах. — А чего и же? И я бы глянул, — хохотнул Косой. — Куда тебе? Ты ловкий, как бревно. Такому в жизни не подлезть, а щенок вполне управится. — Упаси! Я бы подаль от княжьих хором гулял, — отмахнулся Волоксан. — Что по делу? «Ничего. Золото пока лучше придержать и сидеть тихонько. С города нос не совать, по дорогам больно не носиться. Князь не дремлет, ищет и ждет, когда похитители себя выдадут». «А малец где?» «Бык его тут же и передал», — кивнул Птах. «Быстро обернулся, так что обошлось. Теперь от нас зависит, как дальше обернется. Главное, чтоб глупостей никто не наделал». «Каждый день нам в пользу», — согласился Косой. «Пока у них ничего». Я же ж в круг дворца ходил, слышал, как князь бесится. Гонцы пустые приезжают. Колдун награйский шипкозол ждет, когда его отпустит броней мир. Кричал, что ноги его не будет в этом проклятом городе, едва ворота откроют. Он уверен, что холодные ведьмы бесчинствуют в грате. Не думал, что кто-то всерьез верит в эти байки, — кисло улыбнулся волк. — Да не боись ты, щенок! — косой положил руку на плечо в Лаксану. Не первый раз на нечистое дело идем. Такое серьезное оно, конечно, впервой, но что же мы, не знаем, как затаиться? Обойдется. Ты, главное, живи, как жил. Косой крепко сжал ему плечо. Не озоруй, и будет ладно. Влаксан не ответил. Раньше он не задумывался о доверии, но теперь понял, что не шибко-то хотел, чтобы его жизнь зависела от таких людей, как Птах или Косой.